Глава одиннадцатая «Заживает хорошо», — сказал Асклепиот, — «никаких признаков воспаления или заражения. Избегай лишних движений, и через несколько дней рана полностью зарубцуется». Его раб начал меня перебинтовывать. «Что касается твоей рекомендации, то боюсь, что соблюсти мне ее не удастся. Вероятнее всего, остаток дня мне придется либо бегать, либо сражаться». Ну что ж, если это необходимо, чтобы сохранить себе жизнь, можешь на эту царапину не обращать большого внимания. Ну, в худшем случае она обернется для тебя небольшим кровотечением и болью. Постараюсь стоически их вынести. Я встал с места, чувствуя себя почти здоровым. Обстоятельства вынуждают меня не дожидаться очередных сатурналей, поэтому прошу принять мои благодарности прямо сейчас». С этими словами я протянул ему серебряный жезл, не более фута длиной, возвышающийся на глиняной подставке. Он не совсем походил на тот, который на скульптурах держал Меркурий с двумя змеями вокруг рукоятки и увенчанной парой крыльев. Скорее он напоминал тот древний увесистый жезл с одной, обвивавшей его змеей, который стал неотъемлемой принадлежностью Асклепия, сына Аполлона и бога врачевания. Когда я шел на перевязку, то остановился по дороге у лавки, торгующей изделиями из серебра, чтобы подобрать там подходящий подарок для своего целителя. — О, это просто чудо! — воскликнул он, и мне показалось, что его восторг был неподдельным. — Придется сделать для него раку. Не знаю даже, как тебя благодарить. Это лишь скромное воздаяние за оказанные тобой услуги. Если мне удастся уцелеть, я буду к тебе частенько заглядывать. — Он поклонился, грациозно взмахнув краем тоги. «Буду всегда рад тебя видеть. Не могу передать, насколько приятнее обслуживать тебя, чем неделями сшивать раны атлетов или ставить фальшивые диагнозы здоровым аристократам. Да будет у нас всегда интересная и увлекательная жизнь», — произнес я. «Теперь же мне предстоит проверить, насколько в моей власти сделать ее длинной». Покидая школу Статиле, я ненадолго остановился во дворе, взирая на гладиаторов, отрабатывающих свое бойцовское мастерство. Несмотря на то, что некоторым из них была уготована участь погибнуть во время ближайшего выступления, их движения были исполнены безмятежности, всегда отличавшей этих людей. Одним из них некогда был Синистр. Старый чемпион-дракон наблюдал за своими подопечными оценивающим взглядом, а учителя меньшего ранга то и дело выкрикивали всякие советы насчет того, как правильнее пользоваться кинжалом или мечом. Эти люди никогда не проявляли ни малейшего интереса к жизни гладиаторов, потому что не считали их за людей. В этом бездушии, пожалуй, с ними не смог бы тягаться даже самый захудалый публичный деятель. Когда я вышел за ворота школы, следом за мной бросился мой старый вояка Бур вместе с Миланом. Остановившись, я обернулся и как раз оказался лицом к лицу с этим симпатичным молодым человеком. Послушай, Милан, боюсь, Макрон не будет в восторге из-за того, что ты впутываешься в это дело. А я не собираюсь его спрашивать. Видишь ли, я хочу создать себе собственную репутацию в этом городе. Пусть все знают, что я не боюсь Клавдия и видят, что я на твоей стороне. В конце концов... При этих словах он снова одарил меня своей восхитительной улыбкой. Хотя они все притворяются, будто презирают тебя, в тайне не могут не восхищаться человеком, который настолько предан долгу, что из любви к нему готов пожертвовать даже собственной жизнью. Слышь, парень, угомонись. Разъяренным тоном оборвал его бур. Казалось, он собрался наброситься на Милана, но я жестом его остановил не делай этого. Знаешь, Милан? Такого странного человека, как ты, я отродясь не встречал. Преклоняюсь перед твоей честностью, хоть по закону ты и преступник. Такое качество, как честность, ныне не пользуется спросом в высших классах общества. Поэтому нужно его ценить, где бы мы его ни обнаруживали. Ну, вот и хорошо. Значит, идем в дом Клавдия? Погоди немного. Для начала давай наведаемся на форум. Я собираюсь показать публике одно шокирующее представление. Римляне обожают зрелище, и я, пожалуй, смогу предложить им одно из них. — Вот здорово! — поддержал меня Милан. — Могу я чем-то помочь? — Даже не знаю, чем. Впрочем, если ты не станешь вмешиваться и применять насилие, я разрешаю тебе идти впереди меня. Можешь на меня положиться. Пока мы шли к форуму, Милан время от времени делал жест рукой, и тотчас выскакивал из какой-нибудь подворотни или отделялся от группки праздно-шатающихся людей какой-нибудь парень. Когда тот приближался к моему спутнику, Милан что-то шептал ему на ухо. На вид эти молодые люди походили на обыкновенных оборванцев или уличных мальчишек из тех, что обычно составляют городские банды, подобно тому, как сельские парни пополняют ряды легионов. Получив соответствующие указания от Милана, они куда-то убегали. Я не спрашивал своего спутника, что он затевал, ибо был слишком поглощен собственным отчаянием, чтобы заботиться о том, что творится вокруг. По дороге я упивался видами Рима, зная, что могу никогда больше их не увидеть — белыми стенами, маленькими фонтанчиками и помещенными в нише статуями второстепенных богов. Все они врезались в мою память с удивительной отчетливостью и невероятной яркостью будто я глядел на них глазами младенца. Ощущение булыжников под сандалиями, звук молотков, раздающийся в квартале жестянщиков, и даже запах жареного чеснока, доносящийся из окон многоквартирных домов, все это было исполнено небывалой красоты и значения. Хорошо было бы взглянуть на них поздней весной, когда Рим особо прекрасен, но особо рассчитывать на это мне не приходилось. Когда мы явились на форум, жизнь в нем бурлила. Возле здания Курии, вокруг растральной колонны и перед базиликой Эмилия, в которой в этот день мой отец выступал в суде, собрались толпы народу. Я видел, что с боковых улиц сюда тоже подтягиваются люди. Мне трудно было поверить, что я являюсь причиной подобного столпотворения. Впрочем, тогда оно для меня было совершенно безразлично — Посреди группы людей, собравшейся вокруг ростра, я приметил Публия Клавдия. Едва завидев меня, он оринулся в мою сторону, а вслед за ним и вся его шайка. Я нащупал рукой заткнутый за пояс кинжал и бойцовскую перчатку. Как бы там ни было, при сложившихся обстоятельствах они мне могли сослужить неплохую службу. Хотя нет, — в следующий миг возразил сам себе я, — вокруг слишком много народу, вряд ли Публий решится драться прямо здесь. Однако, как выяснилось позже, я был не слишком искушен в подобных делах. Расталкивая всех стоящих на пути, публи со своими прихвостнями двигались по площади с таким видом, будто собирались нас растоптать. Только тогда я понял, что Клавдий не прочь был разделаться со мной посреди форума, на глазах у половины Рима. Меж тем ему явно недоставало ума и рассудительности. А личная ненависть является недостаточным основанием для того, чтобы в чем-то обвинить человека. Как будто по общей команде толпа в нескольких шагах от нас резко замедлила шаг. Я отнюдь не питал никаких иллюзий по поводу того, что они внезапно прониклись уважением к закону, и обернулся назад. За мной стояли добрых три десятка крепких парней, собранных из разных уличных банд. Оружия ни у одного из них не было видно, но зато многие опирались на посохи, носить которое законом было не запрещено. Создавалось впечатление, будто на разбойную молодежь Рима внезапно напала эпидемия хромоты. Очевидно, Милон успел сколотить собственную небольшую шайку. — Такому благочестивому и благородному человеку, как Деце Мэттел, не пристало искать помощи у городского сброда! — выкрикнул Клавдий. Слова его прозвучали бы жалким лепетом, если бы не были подхвачены одобрительными криками его приспешников. «Никогда не считал для себя постыдным находиться в обществе римских граждан», — ответил ему я под дружный гром аплодисментов, которыми разразились мои новые приятели. Наш обмен любезностями явно не дотягивал до словесного поединка между Цицероном и Гарталом, когда они выступали в суде, но это было только началом. «Граждане!» Уж не об этой ли своре рабов и вольноотпущенников, он говорит. У них такой вид, будто их только что сняли с крестов, на которых их распял крас. Это были пустые словесные эскапады, которые не делали никакой чести Клавдию, не отличавшемуся небольшим умом, не находчивостью в высказываниях. Кажется, последний из них он позаимствовал из какой-то пьесы, поставленной в прошлом году. Когда у меня за спиной толпа зароптала, мне вдруг пришло на ум, Не исключено, что некоторые из моих нынешних сторонников и в самом деле принимали участие в восстании Спартака. Однако, по счастливой случайности, им удалось избежать кары Помпея и Краса. «Зато мы все римляне», — гордо произнес я. «И говоря от лица моих сограждан, хочу спросить, как поживает твой армянский гость? Разделяет ли он с тобой греческие вкусы?» «Никто не знал, о чем я говорю». Но выражение гнева на лице Публия вызвало у моих сторонников бурю восторга. — Да коли мы будем терпеть оскорбления от какого-то Мэттела, — рявкнул он, чей кровный родственник чуть было не лишил нас Испании? Его банда громко заверещала. — И от кого я это слышу? — От тайного заговорщика, который хочет лишить нас Понта и Армении, — заорал во всю глотку я. — Ты трус, Мэттел, — взревел Клавдий. — А ты чедушный цыпленок, Клавдий. Форум прыснул со смеху, и лицо Клавдия налилось невыразимой яростью. Такого оскорбления никто из Клавдиев снести не мог. Взвыв от гнева, он выхватил из подтоги кинжал и бросился на меня. Прежде чем сделать ему шаг навстречу, я достал правой рукой бойцовскую перчатку. Закрыв путь вражьему кинжалу левым предплечьем, я нанес правой рукой такой силы удар, от которого у моего противника съехала бы на челюсть, Если бы в последний миг меня кто-то не толкнул, поэтому мой кулак пришелся в голову Клавдии сбоку, но этого хватило, чтобы вывести его из игры. Он рухнул на землю как камень, что словно послужило сигналом ко всеобщему оживлению. Засверкали кинжалы, замолотили палки и полетели вверх камни. Уже несколько месяцев минуло со времени последнего побоища. Учитывая, что зима порядком всем наскучила, Пришедшим на форум не надо было долго искать повод, чтобы включиться в общую драку. Я успел уложить еще двух бандитов из стана врага, когда увидел, что на меня надвигаются с кинжалами пятеро других. В этот миг чьи-то руки схватили меня сзади и поволокли прочь к узкой улице. Я уж думал, что мне пришел конец. Но вскоре услышал знакомый смех, а потом увидел и тех, кто меня тащил. Это оказались Милан с Буром. «А сам говорил, никакого насилия!» Сквозь приступы смеха укорил меня сподвижник Макрона. «Я никак не думал, что он затеет драку прямо на форуме», — оправдывался я. «Ты до сих пор так и не изучил его повадки», — сказал Милон. «Не исключено, что больше у тебя не представится такого случая. Кто знает, может, он уже мертв. Твой удар не слишком походил на нежную ласку». «Вряд ли», — усомнился я. «Клавдии как змеи, их убить не так просто». «А теперь куда мы идем, хозяин?» — полюбопытствовал Бур. «Домой к Клавдию», — решительно ответил я. Казалось, Бура мой ответ удивил. «Но ты же оставил хозяина на площади. Его друзья вскоре отнесут его домой». «На этот раз твой патрон намеревается нанести визит не Клавдию», — улыбнулся Милан. «Верно я говорю?» «Верно», — подтвердил я. «Но и Бур тоже прав». Люди Клавдия вскоре доставят его тяжелое тело домой, а пока они этого не сделали, нельзя терять ни минуты. Давайте обойдем форум вокруг, пока тут продолжается драка, а до особняка Клавдия доберемся по лабиринту извилистых улочек. Я остановился, чтобы расправить растрепавшуюся тогу, и пока это делал, невольно морщился от боли в боку. Когда я заглянул под свое верхнее одеяние, то увидел, что кровь с раны просочилась сквозь тунику. «Ну что ж, ничего с этим не поделаешь», — подумал я. Я барабанил в дверь до тех пор, пока ее не открыл раб-привратник. Деце Цицилии мэттелл младший из комиссии 26 желает видеть госпожу Клавдию Пульхар. Мне едва хватило дыхания, чтобы произнести эту тираду. Привратник кликнул домашнего раба и повторил мою фразу жестом, приглашая меня войти. «Вы двое оставайтесь здесь, в Атрии», сказал я Милану и Бору, — Мне нужно потолковать с ней с глазу на глаз. Но будьте готовы в любой миг прийти мне на помощь, когда я вас позову. Бур молча кивнул. А Милон, понизив голос, сказал, — Это весьма неразумно. Публий со своей шайкой прибудут сюда с минуты на минуту. Кроме того, здесь может находиться армянский принц со своими телохранителями. Я об этом не подумал, но мне тогда на это было наплевать. Не волнуйся, он заискивает перед гражданами Рима и не будет рисковать своим положением, убивая публичного деятеля. «Ты постоянно недооцениваешь этих людей», — возразил Милан. «Ну, впрочем, дело твое, поступай, как знаешь». Домашний раб пригласил меня следовать за ним. Удаляясь, я услышал, что Бур с Миланом о чем-то начали спорить шепотом. Бур не мог смириться с тем, что Милан говорил со мной как ровня. Предстоящая встреча вызывала у меня сильные волнения. За последнее время мои чувства к Клавдии резко менялись несколько раз. Но ну, как я не старался от них отделаться, все мои попытки не увенчались успехом. «Возможно», — думал я, — «надо выждать время». И все, само собой, утрясется. Слишком неосмотрительно, необдуманно и неразумно я вел себя в последнее время. Можно сказать, действовал в состоянии легкого помешательства. Но почему я не боялся вступить в схватку с публием на форуме, а перед встречей с Клавдией у меня тряслись все поджилки? Этого я не могу объяснить даже сейчас. Она приняла меня в гостиной. Напустив на себя хладнокровный и безмятежный вид, Клавдия сидела спиной к украшенному резьбой окну, так что ее силуэт тонул в ореоле солнечного света. Туника, сшитая из чрезвычайно тонкого материала, подчеркивала каждый изгиб ее тела. Небесно-голубой цвет одежды как нельзя лучше подходил к глазам ее обладательницы, равно как драгоценности из лазурита и сапфира, оправленные золотом. Клавдия целиком до последнего дюйма являла собой патрицианку, в которой не было даже намека на ту растрепанную вакханку, которую я видел в последний раз. — Деций, как я рада тебя видеть! — проворковала она на редкость заискивающим тоном. Я почувствовал внутри предательскую дрожь, словно кто-то коснулся слишком натянутой струны лиры. Мне очень жаль, что я явился к тебе в таком неряшливом виде. В последний раз, когда мы с тобой виделись, вид у тебя был еще неряшливей. Лицо мое вспыхнуло, и я пришел в ярость от того, что эта особа сумела вогнать меня в краску, как мальчишку. На форуме Произошла небольшая заварушка с участием твоего братца и его головорезов. Лицо Клавдии внезапно обрело суровость. — Что ты с ним сделал? — Ничего особенного. Ну, возможно, даже он выживет, несмотря на то, что вовсе этого не заслуживает. Его дружки скоро принесут его сюда. Хотя им следовало бы для начала доставить его к врачевателю. — Чего ты добиваешься, Деций? «Я не могу на тебя тратить много времени. Ты уже вне игры, понял?» «Ты мог бы в нее войти, если бы не избрал роль дурака. Теперь тебе не на что рассчитывать. Выкладывай, чего ты хочешь, и покороче». «Игра? Вот как ты это называешь?» Она метнула на меня исполненный презрение взгляд. «А как же еще?» «Это величайшая игра в мире. Игральная доска состоит из королевств, государств и морей». Люди в ней всего лишь фишки, которых либо вводят в игру, либо из нее выводят. Ну, все зависит от прихоти или ловкости игроков. Она на миг запнулась. И, конечно, не последнее место занимает удача. А она весьма переменчива. «Ну, — Фортуна, богиня довольно капризная, — сказал я. — Я не верю в богов, если они и существуют. Им все равно нет никакого дела до того, что делают люди. Я верю в случайность. Это делает игру интересней. Выходит, ты питаешь пристрастие к такого рода играм. Очевидно, игра в кости, скачки и гладиаторские бои тебе слишком наскучили. Ну Хватит строить из себя идиота. В мире нет ничего, кроме этой игры. А наградой в ней служит несметное богатство и власть. Такое богатство, которое даже фараонам не снилось. Такая власть, какой не было даже у Александра. Империя, которую мы построили при помощи наших легионов, самый поразительный пример навязывания воли вождя во всей мировой истории. «Ее строят не римские легионы», — возразил я, «а приспешники одного-двух десятков полководцев. Четыре-пять наиболее могущественных из них, как правило, являются смертными врагами. Они куда больше стремятся к тому, чтобы перерезать друг другу глотки и украсть друг у друга славу, нежели расширить пределы Римской империи. Губы Клавдии растянулись в широкой ослепительной улыбке. Так в этом и заключается игра. Она завершится, когда останется один человек, один победитель. Именно он и возглавит все легионы и сенат. За ним будут стоять и патриции, и плебеи. Придет конец всяким партийным спорам и предательскому голосованию сенаторов за спиной вождя. Ты имеешь в виду повелителя Рима? Нет никакой необходимости давать ему этот титул. Как его ни назови, власть от этого у него не уменьшится. Он станет кем-то вроде прежнего персидского царя, только еще могущественней. Ну, к таким целям уже многие стремились, заметил я. Например, Марий, Сулла и другие. Но никто из них не достиг успеха. Независимо от того, скольких внутренних врагов они уничтожили. Они были плохими игроками, — спокойно сказала она, — хотя и отличались беспощадностью, и солдаты их боготворили, но им не хватало ума. Марий пытался продолжать игру, дожив до преклонного возраста. Соло, выиграв ее, вдруг решил удалиться от дел. А это признак политического слабоумия. Мы же подходим к последним раундам великой Мунересина Миссиона, Децей. Из нее выйдет только один победитель. Прошу прощения, но я должен заметить, что таковым никогда не станет женщина. Она разразилась мелодичным смехом. «О, Дэцци, какой же ты ребенок!» «Мужчины и женщины играют разные роли в этой игре. Ты меня не увидишь в блестящих доспехах во главе легиона, но когда она закончится, я буду сидеть на троне рядом с победителем».